Эпилог второй. Двадцать два года спустя. Даниэль, а ты что делаешь?» Удивленно спросила я, приподняв бровь. Сын такой же красноволосый, как отец, да и в принципе похожий на него, лишь с более мягкими чертами, посмотрел на меня невинным взором и спрятал руку за спину. Улыбнулся. «Мама, а ты сегодня вернулся раньше». «А ты вообще не должен был входить в мое покое без приглашения?» хмыкнула в ответ. «А Энрика часто здесь бывает?» «Твоей сестре всего шестнадцать, она еще почти ребенок», напомнила я и попыталась обойти сына. «Но куда там? В нем будто вообще не было гномии и крови. Выше отца и такой же широкий в плечах. И это в его двадцать два года. Кое-как извернувшись, я все-таки выхватила из рук сына бархатную коробочку, хотя скорее он сам ее отдал. Я сразу же узнала ее и подняла изумленный взгляд на сына. Кажется, он... «Даже немного смутился?» «А нет, показалось, он вообще смущаться не умеет». «Даниэр, а зачем тебе помолвочное кольцо романских?» Дракон быстро забрал коробочку и спрятал в карман так ловко, что я спохватиться не успела. Да и была так обескуражена, что просто не смогла сопротивляться. «Потом расскажу», — откликнулся сын и... Исчез в портале. Зато рядом открылся второй портал, из которого шагнул его отец. Я тут же расцвела и улыбнулась мужу, попав в жаркие и крепкие объятия. Макс проложил дорожку поцелуев от моего виска к подбородку и затем встретился с губами. Я скучал. И я откликнулась и выдохнула. Ты представляешь, Даниэр забрал помолочное кольцо романских. Ты не знаешь, что происходит? Судя по взгляду, мужа знал и не сказал мне. «О, кого-то ждет небольшая, возможно, сладкая месть от жены».